Глава 29. Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, Наполеон сказал «Шахматы поставлены, игра начнется завтра». Велев подать себе пуншу и призвав Боссе, он начал с ним разговор о Париже, о некоторых изменениях, которые он намерен был сделать в придворном штате императрицы, удивляя префекта, своейю памятливостью ко всем мелким подробностям придворных отношений. Он интересовался пустяками, шутил о любви к путешествиям Боссе и небрежно болтал, так как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывают к койке. «Дело все в моих руках и в голове, ясно и определенно». Когда надо будет приступить к делу, я сделаю его, как никто другой, а теперь могу шутить, и чем больше я шучу и спокоен, тем больше вы должны быть уверены, спокойны и удивлены моему гению. Окончив свой второй стакан пунша, Наполеон пошел отдохнуть перед серьезным делом, которое, как ему казалось, предстояло ему на завтра. Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать, и, несмотря на усилившиеся от вечерней сырости насморк, в три часа ночи, громко сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. Он спросил о том, не ушли ли русские. Ему отвечали, что неприятельские огни — все на тех же местах. Он одобрительно кивнул головой. «Дежурный адъютант вошел в палатку». «Ну, раб, как вы думаете, хороши ли будут нынче наши дела?» Обратился он к нему. «Без всякого сомнения, государь», — отвечал раб. Наполеон посмотрел на него. «Вы помните ли, государь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске?» — сказал раб. «Вино от Купорина надо его пить». Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руку. "Бедная армия", сказал он вдруг. "Она очень уменьшилась от Смоленска. Фортуна настоящая распутница, раб. Я всегда это говорил и начинаю испытывать". "Но гвардия, раб". «Гвардия цела?» — вопросительно сказал он. «Да, государь», — отвечал раб. Наполеон взял постельку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко. А чтобы убить время, распоряжений никаких нельзя уже было делать, потому что все были сделаны». и приводились теперь в исполнение. «Роздали ли сухари и рис гвардейцам?» строго спросил Наполеон. «Да, государь». «Но рис...» Раб отвечал, что он передал приказание государя Арисе. Но Наполеон недовольно покачал головой, как будто он не верил, чтобы приказание его было исполнено. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан раппу и молча отпевал глотки из своего. «У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину». Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Корвизар дал мне эти постельки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело Подобно часам, которые должны идти известное время, часовщик не может открыть их, и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Наше тело есть машина для жизни, вот и все. И, как будто вступив на путь определений, де Финисьон, который любил Наполеон, он неожиданно сделал новое определение. «Вы знаете ли, раб...» «Что такое военное искусство?» — спросил он. «Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент». «Вуаля Вот и все. Раб ничего не ответил. «Завтра мы будем иметь дело с Кутузовым», — сказал Наполеон. «Посмотрим». «Помните, в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепление? Посмотрим. Он поглядел на часы. Было еще только четыре часа. Спать не хотелось, пунж был допит, и делать все-таки было нечего. Он встал». Прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая. Чуть слышная сырость падала сверху. Костры неярко горели вблизи, во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо. и ясно слышались шорох и топот начавшегося уже движения французских войск для занятия позиции. Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту, и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки, и как черный столб, вытянувшегося при появлении императора, остановился против него, с которого года в службе, — спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался с солдатами. Солдат отвечал ему. — А, из стариков. Получили рис в полк? — Получили, Ваше Величество. Наполеон кивнул головой и отошел от него. В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину. Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра. Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел. Заколебался воздух четвертый, пятый раздались близко и торжественно, где-то справа. Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались еще другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой. Наполеон подъехал со свитой к шевардинскому редуту и слез с лошади. Игра началась.